Глава третья. Возвращение в школу. Жители санкт петербурга готовились к встрече Нового года. В городе ощущалась предпраздничная суета. Улицы были украшены иллюминацией и переливались разноцветными огнями. На всех больших площадях стояли новогодние елки, вокруг которых возводились ледяные городки с горками и катками. Ирина и Артем медленно брели по улице, и им навстречу то и дело попадались люди, нагруженные красивыми пакетами с праздничными покупками. Казалось, все вокруг только и делают, что запасаются продуктами, подарками, новогодними сувенирами. Повсюду царила новогодняя эйфория». Конечно, ведь горожане не подозревали, что их ждет в ближайшем будущем. А вот Ирина и Артем имели довольно четкое представление, потому-то настроение у них было отнюдь не праздничное. — Спасибо, что встретил, — сказала Ирина, кутаясь в теплый пуховик. Родители уехали из города по делам фирмы, а выходить из больницы одной как-то уж совсем тоскливо. Особенно, когда всех твоих соседок встречают в вестибюле родители и друзья с воздушными шарами в руках. «Я как-то не подумал о шарах», — признался Артем. Но если хочешь, зайдем по дороге в магазин и купим. Только, боюсь, там сейчас уложили люди. «Да ладно!» — отмахнулся Ирина. «Обойдусь! Ты только посмотри на них! Все с этими праздниками прямо-таки с ума посходили! Только я почему-то пока не готов радоваться наступлению Нового года!» Они замедлили шаг, пропуская стайку несущихся детишек. Те с веселыми криками бежали к ближайшей ледяной горке. — Говоришь, дела совсем плохи? — спросила Клепцова, провожая детей взглядом. — Много же я пропустила. В Матвее действительно вселился демон. — Да, все случилось у нас на глазах. Гальданская сорвалась с него кликон Тут-то все и произошло. Но к чему удивляться? Они ведь задумали это с самого начала. Даже Маргарита лишь смогла отсрочить превращение, и то ненадолго. — И вы больше с ним не встречались? — Нет. — Ну, это и к лучшему, — сказал Артем. — Я не знаю, как теперь себя с ним вести. Ведь это доппельгангер, хотя внешне он выглядит как Матвей. Он знает все, что знал Воронин, и самое страшное, он знает, где нас найти. — А уж, жутковато, — согласилась Ирина. — Значит, Матвей теперь на их стороне. А эта изуродованная старуха заполучила внешность Маринки. — А где самодасово? Она скрывается в доме Сухоруковых. Алена Александровна прячет ее от всех. Если Бест узнает, что Маринка жива, Орлова не поздоровится. Ведь он работает сразу на две стороны. Но долго прятаться она не сможет. А как же учеба? Маринка и в школе не появляется, — ответил Артем. Учителя думают, что она болеет. Скорпион даже мобильник у нее отобрал, чтобы ее по нему не вычислили. Ты, я и Маринка. Выходит, нас теперь осталось только трое? Если не считать взрослых. «Серафима с нами». «А она-то как во все это ввязалась!» — удивилась Клепцова. Ты же видела, на что способен ее отец. Оказался она давно в курсе событий. Маленькая выскочка, — не удержала Ирина, — и сюда влезла. Без ее помощи нам не обойтись. Сама понимаешь, нас слишком мало. Но если Скорпион окажет нам поддержку, мы сможем противостоять клубу Калиостро. Только что нам теперь делать? Каков дальнейший план? Все рухнуло в один миг, и я даже не знаю, за что хвататься. Сейчас нам остается только одно, — сказал Артем выяснить дальнейшие планы Беста и Гертруда и помешать их осуществить. Скоро Феофаня и Скорпион должны встретиться в доме Сухоруковых. Там они все и обсудят. Но, боюсь, нас туда не позовут. Они вдруг решили, что мы еще дети, и для детей все это слишком опасно». «Пусть попробуют не позвать», — нахмурившись, сказала Ирина. «Мы в этом деле намного раньше, чем все остальные, поэтому и сейчас не останемся в стороне». Они спустились в метро и доехали до конечной станции, неподалеку от которой находилась школа. Ирина собиралась отнести в учительскую справку из больницы, на несколько дней освобождающую ее от занятий. В преддверии новогодних каникул все контрольные уже были сданы, но пропускать школу ученикам без уважительной причины не разрешалось. Поравнявшись со школьными воротами, они увидели во дворе большую искусственную елку — Ученики младших классов как раз украшали ее игрушками собственного изготовления. Вожатая Оксана руководила процессом, рядом с ней стояли Лия и Дуня. Увидев Ирину и Артема, девчонки о чем-то зашептались, а потом противно захихикали». «Красавчик Бирюков и его телохранительница!» Посмотрев на них, прокомментировала Лия. Артем покраснел и смущенно заулыбался. «Скорее вышибала!» — подбоченившись, изрекла Ирина. «Могу в два счета вышибить тебя отсюда!» «Клевцова!» «А тебя давно выпустили на свободу?» — ехидно спросила Дуня. «Не знала, что в психушке так недолго держат». «Что ты взяла, что я лежала в психушке?» — мгновенно вспыхнула Ирина. «Да вся школа только об этом и говорит», — засмеялась Лия. «И кто же распустил такой слух?» — грозно спросила Клепцова. «Так это неправда?» — Дуня изобразила на лицо удивление. «Боже, какие злодеи! Кто-то явно тебя недолюбливает. Постой, да ведь это же я!» И девчонки снова расхохотались. Ирина, гневно сжав кулаки, шагнула в их сторону. Артем хотел было ее остановить, но она опередила его. — Что? Снова устроишь драку? — с вызовом выкрикнула Дуня. — Больше у тебя этот номер не пройдет. В прошлый раз ты застала нас врасплох, но сейчас уж, будь уверена, мы с радостью тебя отделаем. — Посмотрим, как это у вас получится! — насмешливо ответила Ирина. — Я уже приметила подходящий сугроб, чтобы Бы засунуть тебя в него головой. «Оксана, а — Оксана, — взвизгнула ли я? Крепцова нам снова угрожает. Вожатая с обеспокоенным видом повернулась к девушкам. — Девчонки, что тут у вас происходит? — строго спросила она. — Пока ничего, — отступила Ирина. — Но это только пока. И она с невозмутимым видом зашагала к крыльцу школы. Ли и Дуня снова зашептались и захихикали, Артем спешил за Ириной. «Вот курицы!» — со злостью сказала та, открывая дверь. «Они у меня еще попляшут! Не обращай на них внимания!» Но сейчас есть проблемы поважнее. Если их сразу не поставить на место, они окончательно страх потеряют, а этого нельзя допустить. Толст же я поддерживаю свой авторитет. И Ирина, грозно потрясая кулаками, рассмеялась. Артем же закатил глаза, показывая, как ему все надоело. Школьные коридоры также были украшены гирляндами и мишурой. Даже в зимнем саду ребята из ботанического кружка нарядили небольшую елочку. Сквозь стеклянную стену было видно, как она весело мигает разноцветными огоньками. У гардероба Артем увидел Никиту Легостаева. Тот как раз сдавал свою куртку дежурному. Увидев Клепцову и Бирюкова, он изобразил на лице удивление и отсалютовал им рукой. Ирина громко фыркнула и направилась в учительскую. Почему-то она недолюбливала Никиту, и Артем не мог понять причины. — Вы что, притащились в такую рань? — спросил Никита, взваливая на плечо рюкзак. — У нас сегодня нет уроков. — Я с Артем махнул в сторону удаляющейся Ирины. — Ее сегодня выписали из больницы. — Что-то она не очень рада меня видеть. — Что между вами происходит? — поинтересовался Артем. «Если бы я знал!» — воскликнул Никита. «Еще в первом классе она сказала, что выйдет за меня замуж, как только я ее позову. Я отказался, и с тех пор между нами холодная война!» Артем лишь рассмеялся. «Но это хорошо, что я тебя встретил!» — понизил голос, сказал Легостаев. «В моем рюкзаке все еще лежит та стеклянная шестерня, и я не знаю, что с ней делать!» — От Трианона? — Артем удивленно вскинул брови. — От него, — кивнул Легостаев, — нужно, чтобы ты отдал ее Феофане или еще кому-нибудь. Опасно держать такую вещицу при себе. — Конечно, — кивнул Бирюков, — я заберу. — Не здесь же, вдруг кто-нибудь увидит. — Я вообще-то пришел в бассейн на тренировку. — Пойдем со мной, отдам тебе ее в раздевалке. Они зашагали в сторону школьного бассейна. — Что у вас новенького? — спросил на ходу Никита. — Феофания больше не звонила? — Пока все спокойно, — ответил Артем. — Ты сам-то как после недавнего полнолуния. До сих пор немного потряхивает. — Но я уже привык. Через пару дней приду в норму. А еще я уже несколько дней слежу за новостями, — признался Легостаев. И знаешь... «О событиях в парке аттракционов не сказали ни слова. Передали лишь о трагической гибели Ольги Щергиной, но почему-то сказали, что она разбилась в горах, катаясь на лыжах». «Но «Ну это же вранье!» — возмутился Артем. «У меня такое ощущение, что все наше телевидение — это одно сплошное вранье», — согласился Никита слышал бы ты как репортеры они отзывались щедрая отзывчивая женщина светская львица известная благотворительница ни слова о том что она была сумасшедшей убийцей свихнувшейся на черной магии вот поэтому я и не смотрю телевизор назидательно сказал артем мимо прошли несколько учеников нагруженных коробками с ёлочными украшениями маринка теперь и в школу ходить не будет тихо спросил никита И сколько это будет продолжаться? Они уже обсудили этот вопрос с Феофанией, в случае чего Марина уедет с Серафима из города, пока все не утрясется. Скорпион так и норовит отослать Симку куда подальше. Он думает, что оставаться и здесь слишком опасно. — Я тоже так считаю. Но бегство из санкт петербурга ничего не решит. Нельзя же просто взять и смотать удочки. Мне кажется, если клуб Калиостро осуществит задуманное, это затронет абсолютно всех, и от такого не спрячешься даже на другом конце земли. — В этом ты прав, — вздохнул Артем. Они остановились рядом с доской школьных объявлений. Артем увидел объявление о предстоящем вечере в досуговом центре, который в последнее время то и дело попадался ему на глаза. Мероприятие назначили на 30 декабря. Всем участникам предлагалось прийти в карнавальных костюмах. Рядом со стендом стояла Настя Тарасова из класса Катерины Игоря. В руках она держала упаковку серпантина и несколько рулонов разноцветной бумаги. «Ой, мальчики, как здорово, что вы мне попались!» — воскликнула Настя. «Артем, ведь редакция вашей газеты помещается в досуговом центре?» «Верно». — ответил Артем. — Но скоро нам обещают выделить помещение в школе, так что мы переберемся сюда. — Но пока ведь не перебрались, значит, поможете мне с организацией вечера. А то мне назначили ответственность от нашей школы, а у меня рук на все не хватает. Хорошо иметь повсюду своих людей. — Артем сразу приуныл. «А что нужно делать?» — вяло спросил он. «В центре сейчас уже украшают танцевальный зал, и потребуется ваша помощь. Ну а потом придете на вечер и сделайте фотографии побольше для своей газеты, сайта нашей школы и групп в соцсетях. И смотрите, это должен быть самый крутой репортаж в вашей жизни!» «Это мы можем», — кивнул Артем. «Нужно только с Крепцовой поговорить». «Я вас еще найду!» — пообещала Настя и удалилась. «Ну вот, теперь еще и это». «С этими праздниками хлопот не оберешься», — недовольно воскликнул Артем. «Мало нам своих проблем». «А зачем же тогда согласился?» — ехидно спросил Никита. «А что еще мне оставалось? Настюха на короткой ноге с Оксаной и заучами. Они все равно бы нас заставили, хотим мы этого или нет. А тут хоть добровольное согласие. Когда-нибудь мне это зачтется. сам ты пойдешь на танцульки». — С кем? — спросил в ответ Никита. — Что-то я никого подходящего не вижу на горизонте. — Понятно, — хохотнул Артем. — У меня тоже проблема. Я думал пригласить Серафима, но ее папаша меня пугает. Мало того, что он настоящий колдун из старых членов клуба Клеостро так еще и настоящий бандит. От таких людей лучше держаться подальше, а идти одному мне неохота. «Кстати, ты можешь позвать Клепцова, думаю, она не откажется». «Да ну тебя, разозлился, Артем!» Никита звонко рассмеялся. «Так вот же они!» — послышался вдруг ехидный голосок Дуни Валиевой за спиной Артема. «Два ботаника! Явно делятся впечатлениями от новых игр или еще какой-то никому неинтересной ерунды!» «Я удивлена, что ты вообще с ними дружишь!» — добавила Илья. «У вас ничего общего! Ты ведь такой крутой!» «Круче, чем ты думаешь, детка!» — раздался голос, от которого берегов похолодел. «Нам надо познакомиться поближе». Артем и Никита, не веря своим ушам, медленно обернулись. Матвей Воронин в неизменной кожаной куртке, в черных джинсах и в высоких армейских ботинках стоял перед ними, одновременно обнимая за талию Дуню и ее подругу Лию. В волосах парня осело несколько снежинок, и они не таяли. Девчонки прижимались к нему и жеманно хихикали. Парень довольно улыбался — Но холодный взгляд стеклянных глаз был прикован к Артему и Никите.